Валерий позволил себе слегка пожать плечами. Он не был готов к такому стилю общения. А что касается достойной внешности, то Валерий знал. Он далеко не красавец. В меру скуласт, в меру курнос и не в меру пухлогуб. Этокий русоголовый механизатор с плаката «Сельское хозяйство империи» — одна из генеральных линий программы регента. Правда, без присущей деревенским жителям широкоплечести. Замдекана вдруг сказал, — да вы присаживайтесь, курсант. — Благодарю. Валерий отодвинул от стола конторский стул, сел на краешек. Считовод между тем все же разорвал пакет, вынул листки, пробежался по ним очками и, кажется, не нашел там ничего интересного. — Значит, вы не служили в армии? — «Да, я предпочел альтернативную службу». «Какую именно?» «Был санитаром в госпитале ветеранов, потом в отделении детской онкологии». «Ну и... не выдержали?» — сочувственно спросил замдекана. «Не в этом дело. Просто объявили в неконкурсный набор в училище, ну и вот...» но как же вы человек неприемлющий армейских порядков решили вдруг поменять гражданскую жизнь на казарму вам оставалось то всего ничего дело не в казарме а в специфике сказали училище спасательной службы воевать и спасать разные дела вы пацифист М -м -м, думаю что не всегда вот как а простите а вы верующий человек «В принципе, да. Только... что только?» «Ну, не ортодокс. А какое это имеет значение?» «Да так, к слову. Ума не приложу. Что же с вами делать?» У зама было лицо, как у младшего бухгалтера, который запутался в годовом отчете. «Евгения куда-то провалилась!» «Я здесь, профессор!» За спиной Валерия опять застучали шпильки. Секретарша обошла его и встала рядом с замом. «Надо же, профессор!» «Женечка, мне кажется, надо позвонить в Павлоградское и уточнить ряд вопросов». «Я позвонила, Илья Ильич». Профессор Илья Ильич с надеждой вскинул на нее очки. «И что?» «Илья Ильич, это Глухов». «О, Боже!» Лицо профессора изменилось, бухгалтерскую муку смахнуло крыло явного облегчения. В профессорских очках теперь читалась фраза «С этого надо было начинать!»